И все не верят в кодекс Запада, быстрый суд и веревку на шею. Так здесь рассматривались дела примерно до 1950 года. Когда дело доходило до виновных в нескольких убийствах, исход мог быть только один. Господь всемогущий, зачем вы мне все это рассказываете? Ты должен знать, в какую ситуацию мы попали, сказал Девинс. им надо только убедиться в том что к тебе не будет применено жесткое необычное наказание лойд тебе надо бы сказать им спасибо им спасибо да я бы скорее кончил их спокойно спросил дэвин нет конечно сказал лойд не очень уверенно наше ходатайство о пересмотре дела будет отклонено и все мои отводы будут моментально сняты. Если повезет, суд пригласит свидетелей. Если мне дадут такую возможность, я постараюсь, чтобы они повторили все свои показания на первом суде и спрошу их обо всем, что смогу придумать. После этого пора будет вызывать твоих школьных дружков, чтобы они рассказали нам о твоем характере. После того, как выездная сессия отвергнет ходатайство, Я обращусь в Верховный суд. Полагаю, что они отклонят мое обращение в тот же день. Девинс сделал паузу и закурил. «А потом что?» — спросил лойд «Потом?» — спросил Девинс, выглядя слегка удивленным и раздраженным, безысходной тупостью Ллойда. «Потом ты отправишься в камеру смертников в тюрьме штата». и будешь наслаждаться прекрасной едой до тех пор, пока не настанет время прокатиться на молнии. Все произойдет очень быстро. Они не могут так поступить, сказал Ллойд. Вы просто хотите запугать меня. Ллойд, четыре штата, в которых существуют выездные сессии судов по особо тяжким преступлениям, поступали так всегда. К настоящему моменту. 40 мужчин и женщин были казнены в соответствии с вердиктом, вынесенным по делу Маркхема. Лишний суд обходится налогоплательщикам в некоторую сумму. Но она не слишком велика, так как выездная сессия рассматривает лишь крохотный процент от общего числа убийств. Кроме того, налогоплательщики ничего не имеют против того, чтобы раскошелиться на смертную казнь. Она им нравится. Не прошло и четверти часа с тех пор, как лойд купался в лучах славы, проходя по крылу строгого режима. Теперь, вслед за пустяковыми двумя или тремя неделями, перед ним неумолимо раскрывалась черная дыра. «Испугался Сильвестр?» — спросил его Девинс почти дружелюбно. «Лойду пришлось облизать губы, прежде чем он смог ответить. «Испугаешься тут». — По-вашему, выходит, что я уже вроде как мертвец? — Я не хочу, чтобы ты умер, — сказал Девинс, — но мне надо было тебя напугать. Если ты войдешь в зал суда с глупой и самодовольной ухмылкой на роже, тебя немедленно прикрутят ремнями и врубят ток. Будешь сорок первым, но если будешь слушать меня, то, может быть, мы прорвемся. Я ничего не гарантирую, но слабая надежда есть. «Ну, нам надо рассчитывать на присяжных», — сказал Девинс. «Двенадцать болванов с улицы. Я был бы рад, если бы присяжными оказались 42-летние престарелые леди, которые до сих пор помнят Винни-Пуха наизусть, и в детстве устраивали похороны птичкам на заднем дворе. Когда набирают состав присяжных, их очень хорошо информируют о вердикте по делу маркхема. Они не выносят смертный приговор, который может быть приведен в исполнение через 6 месяцев или через 6 лет после его вынесения, когда они уже давно про него забудут. Парень, которого они приговорят к смерти, отправится на небеса через одну две недели. В некоторых случаях само знание об этом заставляло присяжных вынести вердикт о невиновности. В некоторых случаях они оправдывали явных убийц, только потому что не хотели, чтобы кровь у них на руках была такой свежей. Хотя 40 человек и казнили в соответствии с вердиктом по делу Маркхэма, но требование смертной казни по таким делам выдвигалось целых 70 раз. Из 30 избежавших смерти 26 были признаны невиновными судом присяжных. И лишь четыре раза приговор был отменен выездной сессии суда по особо тяжким преступлениям. Один раз в Южной Каролине, два раза во Флориде и один раз в Алабаме.